Глава двенадцатая. Охота на охотников. Отправив доброму весточку с кратким описанием моих приключений, одновременно нарезав задач, следующие несколько дней я провел в бумажных делах. Императрица и в этот раз не поскупилась на награды. Потемкину были пожалованы титул светлейшего князя Таврического и генерал-губернаторства. Нам с добрым и гномом были пожалованы очередные и не очень воинские звания. Мне генерал-майора, а парням капитанов, а также сразу очередной дембель и прочие плюшки. Получив через три дня в императорской канцелярии все необходимые бумаги и выйдя на набережной Невы, я вздохнул полной грудью и понял, что двадцать месяцев, минувших с момента нашего появления в этом мире, пролетели как один миг а также то, что я теперь, с одной стороны, свободный, богатый и уважаемый человек, над которым только Бог и император, а с другой, взятые мною на себя обязательства столь объемны, что мне придется только мечтать о минутке отдыха, и права на ошибку у меня нет. Может, ну их всех нафиг, корабль есть, деньги тоже, свалить куда-нибудь на тропические острова и лежать себе на песочке, Позволил я себе секундную слабость. Но, вспомнив прошлую жизнь и то, как после недели любого отпуска я начинал маяться от безделия и просился в очередную командировку, засунул эту мысль в тайное место и поехал через мост в Академию наук радовать гнома. К этому времени гном завершил работу с архивом, все необходимые нам сведения имелись, а чертежи были скопированы. Закончил он также чертежи паровой машины и токарного станка, созданного на основе чертежей Нартова, а также заказал у Кулибина несколько комплектов мелких и особо ответственных деталей. Зайдя в архив, я увидел бородатого мужика в длиннополом кафтане, обсуждающего с гномом какой-то чертеж, и сразу понял, что это Кулибин. — Добрый день, Иван Петрович. Граф Крымский, к вашим услугам, — представился я. — Рад знакомству, ваше сиятельство, — ответил Кулибин. Для вас просто, Иван Николаевич, на днях был удостоен аудиенцию государыни-императрицы. Доложил ей про ваш корабль с паровой машиной. Государыня весьма заинтересовалась и с нетерпением ждет результата. Какие у нас перспективы, Иван Петрович? Спросил я. Отрадно слышать, Иван Николаевич. Сей корабль можно построить достаточно быстро. Я давно над этим думал. Все будет зависеть от готовности паровой машины, пожал плечами Кулибин. — Думаю, на следующий год поплывем, — взял слово гном. — В этом году с машиной разберемся. А Иван Петрович на небольших лодках движитель работает и к постройке корабля приступит. А следующей весной все состыкуем, и летом, глядишь, поплывем. Ну и ладно. Ростиславу Альбертовичу государыне баронство обещала, Коли такой корабль ее до Кронштадта довезет, а вам, Иван Петрович... Раз, как она сказала, вас титулами не обрадуешь, она обещала особняк подарить. Так что есть к чему стремиться. — У меня к вам, Иван Петрович, еще одно важное дело есть, — поднял я указательный палец. — Весь во внимание, Иван Николаевич, — заинтересовался Кулибин. — Вы не думали над вопросом передачи сигналов на большие расстояния через промежуточные пункты? Ну, например, раньше я слышал, дымами сигналы подавали. Закинул я удочку. Вы прям мысли читаете, Иван Николаевич. Думал я о дальней извещающей машине. Чертежей пока нет, так, наброски. И азбуку начал составлять. Но показать пока нечего, развел он руками. Не забрасывайте это дело, Иван Петрович. Обязательно сделайте. А уж я обеспечу показ государыне и внедрение. Только предусмотрите в проекте возможность сборки башен из небольших готовых элементов, которые можно будет изготавливать в одном месте а затем перевозить на место установки и быстро собирать по чертежу, озадачил я Кулибина. Забрав вещи гнома и тепло попрощавшись с Кулибиным, мы направились домой, в особняк Потемкина, где нас с нетерпением ждали бывшие корсиканцы, а ныне граждане Российской империи. Дети Марии, уже привыкшие играть со мной, с появлением гнома получили еще один объект для своих нападений, а у меня появилась возможность передохнуть. Потемкина дома не было. С получением должности у него появилось на порядок больше геморроя, чем у меня, поэтому он все дни проводил бесконечных разговорах и согласованиях со столичными чиновниками. Мне то же самое предстояло впереди. Справившись с здоровье Марии и Новорожденного, мы поужинали и устроились чаем в гостиной. Оказавшись, после вполне благополучного завершения среди наморских приключений в столице, В окружении соотечественников и близких людей я расслабился и думал только о перспективах развития и проблемах, поджидающих нас на Донбассе. Поэтому моему мозгу требовалось значительно больше времени, чем обычно, чтобы почувствовать опасность. Услышав на улице шум, я подошел к окну и отодвинул от края занавеску. Оказалось, что это приехал Потемкин, и Антип его встречает. Собираясь уже отойти от окна, я заметил на заднем плане, На противоположной стороне улицы человека, которого я уже видел возле Академии наук. Тревожный звоночек. Это, конечно, не многомиллионная Москва. Здесь вероятность увидеть одного и того же человека повыше, но это нужно знать точно. То, что я или Потемкин не считаем никого из местных своими врагами, совершенно не означает обратного. К тому же история с Паниным зависла и вполне может иметь продолжение. «Ну и слава Богу!» – подумал я. Состояние боевой готовности всегда помогало мне в работе, надеюсь, и сейчас исключений из этого правила не будет. Оказавшись дома, Потемкин сказал, что завтра с утра у него встреч не запланирована, и он похандрит в постели до обеда. Отлично, значит, успею смотаться в Зимний дворец и порешать вопрос со специями. С их продажей, как ни странно, обещал помочь Елагин. Случайно узнав о нашем грузе, он пообещал свести меня с управляющим Зимним дворцом одновременно отвечающим за содержание кладовых с продуктами. Оказалось, что даже в царских кладовых были проблемы со специями, а наш повар снимал все вопросы на несколько лет вперед. Переговорив с управляющим, я вернулся в особняк, через Черный ход, как раз к обеду. По в Потемкин собрался в Сенат. Гном сидел за чертежами очередной новинки, а я сказал, что прогуляюсь по Питеру. Выйдя вместе с ним на улицу и проводив до экипажа, я приметил соглядатая в метрах 50 от нас, демонстративно повернулся и пошел в другую сторону, переходя улицу по диагонали и контролируя пространство боковым зрением. В этот момент из проулка, проходящего через дом от особняка Потемкина, выехал экипаж и двинулся вслед за Потемкиным, а наблюдатель, махнув ему рукой, начал движение за мной. Да вас здесь целый выводок, значит, пора немного поохотиться. Пройдя еще квартал, я опять перешел дорогу и свернул за угол направо. Последние дни я довольно неплохо изучил этот район, так как старался по возможности выделять время для прогулок, которые успокаивали нервы и способствовали выздоровлению. Поэтому я знал, что за углом метрах в ста есть очень длинный проходной двор, выводящий весьма запутанным путем на боковую улицу слева преследователь начал сокращать дистанцию и мне это показалось весьма красноречивым симптомом свернув подворотню я сделал превозмогая неприятное ощущение в спине ускорение и скрылся в темной дверной нише через минуту послышались шаги и мимо меня быстрым шагом прошел ничего не подозревающий клиент выждав пару мгновений я покинул нишу проконтролировал спину и сделав рывок оглушил его ударом рукоятки стилета с которым не расставался ни днем, ни ночью, по затылку. Клиент стек на землю без звука. Подхватив подмышки, я затащил его в нишу, где только что стоял. Забрав у него похожий на мой инструмент и, связав руки за спиной его же шарфом, попробовал открыть дверь. Дверь была заперта, но не плотно, и в щель было видно запор, обычный крючок. Подцепив его стилетом, открыл дверь и оказался вместе с пленником внутри. Заперев дверь, я осмотрелся. Света было мало, но, похоже, это черный ход в дом, которым, судя по паутине и пыли вокруг, давно не пользовались. То, что доктор прописал. Засунув ему платок в рот и еще раз тщательно обыскав, я нашел у него небольшой складной нож в тайном кармане и немного денег. Ничего, что могло бы пролить свет на это темное дело, у него не было. Внешность среднестатистическая, неприметная. Одежда тоже не богатая, но и не обноски. Все как по учебнику для шпионов. Ну и ладно, сейчас все выясним. Послушав с минуту тишину вокруг и убедившись в одиночестве, я от души зарядил ему леща по уху. Конечно, можно было сделать по-другому, но я просек, что клиент уже очухался и тайком пасет окружающую обстановку. Веки хоть и прикрыты, но движение глаз под ними не скроешь, поэтому я не удержался. Да и после такого начала, думаю, разговорчивей будет. «Так, убогий, глаза открывай, а то я могу подумать, что они тебе без надобности, и начну их вырезать». Приложил я лезвие стилета снизу к левому глазу. Клиент замычал, открыл глаза и начал уводить голову в сторону. Зафиксировав ему голову, я чуть сильнее надавил стилетом и спросил, «Что здесь делаешь и зачем шел за мной? Отвечай, сейчас я выну кляп, заорешь, сразу кончу». Освободил я ему рот. Барин, ей-богу, обознался ты, заверещал сиплым голосом клиент. Ответ неправильный. Засунул я кляп на прежнее место и быстрым движением отрезал ему мочку уха. Сиплый замычал и затрясся всем телом. Попробуем еще раз. Что здесь делаешь и зачем шел за мной? Ты прежде чем лепить Горбатова, подумай хорошенько, а то опять лишишься какой-нибудь части тела. Опять освободил я ему рот. — Барин, напрасленно на меня возводишь, невиновного человека калечишь, — продолжил он стоять на своем. — Ну, нет так нет, — вернул я тряпку ему в рот. — Видать, и вправду ничего не знаешь. Клиент яростно замотал головой в знак подтверждения моих слов, а я молча воткнул ему сбоку в колено стилет и немного покрутил. Тело клиента скрутил спазм боли и завоняло мочой. Вынув стилет и подождав с полминуты, я опять спросил. Если надумал говорить, кивни, а если нет, я продолжу. Он так яростно замотал головой знак согласия, что я испугался, как бы не оторвалась раньше времени. Барин бес попутал. Начал он скулить, освободившись от кляпа. Иностранец один подрядил нас за тобой проследить. Кто сам таков, чем занимаешься, что за иностранец, где встречались, сколько заплатил, что велел делать, как на меня показал. Если еще раз заставишь меня задавать наводящие вопросы, я тебе вторую коленку проткну, — улыбнулся я ему. Клиент, ободренный моей улыбкой, затрясся пуще прежнего и начал петь. Михей, как назвался клиент, состоял в небольшой шайке щипачей из четырех человек, промышлявших на городских рынках. Неделю назад в кабаке на Сином рынке, где они всегда собирались вечером пропустить по стаканчику после трудов неправедных, К ним за стол подсел богато одетый иностранец и предложил работенку. Нужно было посадить на перо одного дворянина, только чтобы это было похоже на ограбление. Они такими делами раньше не промышляли, и Михей, на что он особо упирал, не хотел в этом участвовать. Ну да, ну да, как всегда, не невиноватый я, он сам пришел. Их главарь Гаврила, соблазненный большой суммой денег, целых сто рублей серебром, предложенной иностранцам, согласился а Михею пригрозил смертью, если откажется. На следующий день иностранец, взяв с собой в карету главаря, показал ему дом, в котором жил человек, которого нужно убрать, и описал его на словах. Организовав слежку за домом, они поняли, что в доме проживают два похожих человека — Потемкин и я. Уточнить, кто точно является целью, у них возможности не было, и Гаврила решил убрать нас обоих. Понятно, что ничего не понятно. Если наводка была на одного, то однозначно на Потемкина, ведь мое прибытие сюда было внеплановым. Иностранец, скорее всего, посредник, и выйти на него можно будет через кабак на Сенной, где он, возможно, появится, если через некоторое время Потемкин еще будет жив. Ему ведь надо будет спросить с бандитов Закидалова. Деньги взяли, а работу не сделали. Походу, придется задержаться в Питере». Про иностранца Михей рассказал, что тот немного походит на меня, разговаривает по-русски почти без акцента, и на пальцах правой руки у него два перстня с крупными камнями, красным и зеленым. Ладно, надо поспешать, а то, не дай бог, Потемкину уже пырнули где-нибудь, а я тут стратегии выстраиваю. Быстро и молча, так что он даже не понял, я воткнул Михею в сердце его же нож, развязал ему руки, убрал кляп и забросал хламом. Пройдя проходным двором, я поймал извозчика и поехал к Сенату. По дороге появилась возможность еще раз обдумать план действий. Прежде всего, необходимо нейтрализовать банду, желательно без шума и пыли, если получится подтвердить показания Михея. Следующим шагом будет выявление иностранца, которым займется гном, используя свой прошлый криминальный опыт. Ну а дальше, как всегда, Война маневр подскажет. Доехав до Сената, я срисовал напарника Михея. Он сидел на месте извозчика, а в самом экипаже было пусто, что вполне объяснимо. Четвером проблематично организовать плотную слежку за двумя, отдыхать ведь тоже нужно. Ситуация позволяла решить первые две задачи, и я решил не откладывать дело в долгий ящик. Зайдя в здание Сената, я остался в парадной, и стал ждать Потемкина, разглядывая барельефы на стенах. Успел я вовремя, так как не прошло и десяти минут, как он появился на лестнице. Увидев меня, Потемкин с удивлением произнес. — Иван Николаевич, какими судьбами? Ты же гулять собирался. Появилось неотложное дело, Григорий Александрович. Махнул я головой в угол парадной, приглашая его за собой. Удивленный Потемкин, ничего не понимая, проследовал за мной. Убедившись, что можно говорить, я быстро рассказал ему все, что знаю. «И что мы будем делать?» — взволнованно спросил он. «Да все просто. Сядешь в экипаж и поедешь. Он двинется за тобой. Я заскочу к нему на ходу, а дальше дело техники». Успокаивающе похлопал я его по плечу. Хоть план был и на ходу, прошло все на ура. Нужно было увидеть удивление на лице бандюка, когда богато одетый господин вдруг на ходу заскочил на подножку экипажа и без разговоров двинул ему в челюсть. Наступив на лицо завалившемуся на спину бандиту, я поймал вожжи и становил карету. Пробив ему для контроля по печени, я связал его, обыскал и, как ни в чем не бывало, уселся на облучок и поехал вслед за Потемкиным. Подъехав к дому, я дождался Потемкину, сказал ему, что нужно делать, и прошел в дом. По его команде Антип с Герасимом вынесли большое покрывало, обмотали пленника и занесли в подвал. А уже через 20 минут мы собрались втроем в кабинете и принялись обсуждать сложившуюся ситуацию. Прохор, имя которого мне сказал еще Михей, услышав свое имя и имя Михея, раскололся быстро и подтвердил все, что мы уже знали. Значит, можно было переходить к третьему этапу операции. — Григорий, есть мысли, откуда растут ноги у этого дела? — спросил я, прихлебывая чай. — Ума не приложу. В гвардейском полку я ни с кем не конфликтовал, да и после тоже. А в Санкт-Петербурге я уже почти два года бываю наездами. Позапрошлый год по поручению государыни работал в Москве в составе уложенной комиссии, а с началом войны вызвался добровольцем и уехал в действующую армию. Ну а дальше сами все знаете пожал он плечами. — Ну хорошо, но ты ведь за последнее время усилил свои позиции во дворе, — усмехнулся я. Может, отсюда ветер дует? Вспомни, как Шахбас Гирей своего брата без разговоров зарубить собирался. Жажда власти — страшная штука, — сам говорил. Потемкин задумался на пару мгновений и, решившись, произнес. — Тогда я могу думать только на Григория Орлова. При дворе ходят разговоры, что он очень недоволен тем, что я добился права личной переписки с государеней и угрожая его статусу фаворита императрицы. — Так ты еще не того? — искренне удивился я. А я грешным делом думал, что у вас там уже все сладилось. Потемкин осуждающе посмотрел на меня. — Ты не обижайся, Григорий. Я не хочу лезть в твою личную жизнь. Сам такого не люблю. Просто надо знать точные расклады, чтобы принять правильное решение. Поднял я руки. «Я чувствую и вижу, что государы не хочет ответить мне взаимностью, но еще не приняла решение», — с теплотой в голосе дипломатично ответил Потемкин. «Хорошо, как рабочей версии подойдет. Может, завалить твоего тезку и всего делов? Ему, значит, можно, а мы что хуже?» — почесал я затылок с придурковатым выражением на лице. «Да разве ж так можно стать, как эти бандиты?» — с искренним негодованием выпалил Потемкин. — Григорий Александрович, да не слушайте вы его. Командир еще тот шутник, — заржал гном. — Ладно, если серьезно. Гном, берешь у Герасима одежду, рядишься под гопника. Грязи под ногти натолкай обязательно. Идешь кабак и аккуратно осматриваешься. Сам с разговорами никому не лезь. Кому надо, пускай сами спрашивают. Говоришь, что сам из Бахмута? Решил столицу посмотреть. Да деньгу срубить по-легкому. Срисуешь кого? Хорошо. Нет, ничего страшного. Завтра еще раз сходишь. Я на выходе подстрахую, если кто за тобой увяжется. Теперь ты, Григорий, без пистолета из дома не выходить и смотреть по сторонам в оба. Пешком не ходить. Вопросы есть? Вопросов нет. Тогда за дело, товарищи. Закончил я совещание.